Глава 26. В Астании сети Uber. Как можно дойти до того, что самые ценные клиенты начали устраивать протесты перед вашим офисом. Я жил в квартире в районе Хайес-Вэлли в Сан-Франциско, недалеко от штаб-квартиры Uber на Market Street 1455. В 2016 году мой утренний ритуал был следующим. Я брал американо в крошечной кофейне в переулке, а затем проходил мимо модных баров, ресторанов и бутиков. Это была короткая и милая прогулка до офиса. Несколько раз в год она, правда, прерывалась чем-то не очень приятным. Десятки расстроенных и очень шумных водителей Uber с плакатами выстраивались у входа. Они кричали, били в барабаны, возмущались и могли стоять там часами. Охрана образовала безопасный коридор для сотрудников, но вообще ситуация вызывала тревогу. Эти протесты приобрели регулярный характер. Когда ситуация слишком уж накалялась, сотрудники технических служб по электронной почте сообщали, что на улице неспокойно и лучше покинуть офис через запасной выход. Случались и личные выпады. Однажды разгневанный водитель узнал из моего профиля в социальных сетях, что я работаю в Uber, и подкарауливал меня в холле несколько часов. Едва я вошёл, он выкрикнул моё имя. Пришлось двигаться к лифту со всей возможной быстротой. И в этот момент на меня снизошло озарение. Проводя обычные утренние совещания, я постоянно ловил себя на том, что говорю об одном и том же. Водители самая важная и жизненно необходимая часть сети Uber. Они являются трудной стороной сети, и хотя составляют лишь около 5% наших пользователей, на каждого водителя приходится примерно 20-30 пассажиров, большинство ресурсов компании ориентировано именно на них. Мы можем платить за нового активного пассажира 20-50 долларов, но за активного водителя готовы отдать в 10 раз больше, и на некоторых рынках с очень ограниченным предложением Например, в Сан-Франциско эта сумма достигала 1000 или даже 2000 долларов. Ситуация усугублялась тем, что небольшая часть водителей обретала всё большую значимость. Большинство из нескольких миллионов активных таксистов Uber работали не полный рабочий день, но существовал и контингент так называемых системных водителей, наиболее активных участников сети, которые трудились по 40 часов в неделю и более, и они играли важнейшую роль. К сожалению, именно они выходили на улицу с самодельными плакатами, требовали повышения зарплаты, льгот и лучшего отношения как от компании, так и от пассажиров. Я сочувствовал им, но как решить проблему, чтобы все все те были довольны? Трудные ситуации для трудной стороны. Uber сталкивалась со многими уникальными проблемами, и это ещё мягко сказано. Однако постепенное возрастание значимости и дефицитности трудной стороны сети и одновременная утрата ею связи с компанией отнюдь не уникальная ситуация. Это стандартная ситуация для многих категорий сетевых продуктов. Трудной стороной eBay являются продавцы, неоднократно бунтовавшие при очередном пересмотре платы за размещение объявлений. То же самое происходит с хозяевами Airbnb, работниками Instacart и продавцами Amazon. Водимые изменения часто идут на пользу лёгкой стороне сети, покупателям, которые ценят снижение цен, дополнительные гарантии покупки и так далее. Но те ранее большинства часто одерживает верх. Тоже можно сказать и о таких платформах, как Microsoft Windows или iOS. Они зависят от разработчиков приложений, то есть с трудной стороны сети, которые создают продукты, зачастую тратят на это многие годы и авансом инвестируют миллионы долларов, чтобы удовлетворить желания потребителей лёгкой стороны сети. В 1980-х и 1990-х годах у Microsoft возникла жёсткая конкуренция с её партнёрами-разработчиками, включая Netscape, Novell, Borland, Lotus и множество других. Трудная сторона Microsoft состояла не только из частных лиц, но и из крупных публичных компаний, поддерживаемых венчурными инвесторами. Та же ситуация сложилась в Facebook, которая создала платформу для разработчиков и привлекла такие стартапы, как Zinga и Pinterest. Всё было здорово, пока компания не рассорилась с разработчиками из-за чрезмерного потока уведомлений, социального обмена контентом и других API. Модераторы сообществ Reddit, его трудная сторона, организатор, создатель и куратор людей и контента, протестовали против политики компании, уходя в подполье, и это значительно снизило вовлечённость пользователей и посещаемость сайта. Хорошо организованный бунт основных представителей трудной стороны может полностью убить продукт. Однажды Twitter за 30 миллионов долларов купил приложение под названием Vine. Оно позволяло пользователям создавать и просматривать цикличные 6-секундные видеоклипы. Предложение опередило время и не отличалось от идеи, лежащей в основе TikTok. Как и во многих других социальных приложениях, самые популярные создатели контента стали очень успешными, и им было важно привлечь аудиторию. К сожалению, спустя несколько лет более 10 лучших создателей контента взбунтовались. Группа создателей контента из 18 участников во главе с Маркусом Джонсом и Пикисом выдвинула идею. Если Vine заплатит каждому из них 1,2 миллиона долларов и изменит некоторые функции приложения, то каждый автор будет размещать 12 вайнов в месяц. В противном случае эти участники покинут платформу. В то время мы набирали миллиарды просмотров, миллиарды. Обосновал свои денежные требования D Storm Power. Vine над предложенного плана отказался и через несколько лет был закрыт. Трудная страна стоит того, чтобы приложить усилия для её развития. Их наиболее успешные и плодовитые представители, помимо прочего, предоставляют услуги на самом высоком уровне, готовы делать инвестиции для расширения своего влияния и в итоге становятся надёжной опорой сети при условии, что их удастся удержать. В Uber системные водители составляли 15% от общего числа партнёров, но на них приходилось более 40% поездок. Они также отличались высоким уровнем безопасности предоставляемых услуг и имели высокий рейтинг. Такси их основной источник дохода. В других категориях продуктов вклад пользователей лидеров ещё больше. Около половины лучших приложений для iOS созданы небольшой группой элитарных разработчиков: Google, Facebook, Microsoft, Amazon и некоторых других. Всего 20 приложений обеспечивают 15% от общего числа загрузок всех приложений. В SaaS-инструментах для совместной работы концентрация платных клиентов даёт представление об их трудной стороне. Часто именно IT-специалисты и менеджеры санкционируют расходы, полностью внедряют инструменты и помогают организовать широкое вовлечение сотрудников в сеть. И цифры это подтверждают. В отчёте S1 компании Slack говорится, что менее 1% всех её клиентов обеспечили 40% дохода. В отчёте Zoom указано, 30% дохода получено всего от 344 аккаунтов, что опять же составляет менее 1% клиентской базы. То же происходит и на социальных платформах. Наиболее организованные владельцы каналов на YouTube могут начинать как частные лица, но со временем масштабируют производство, и миллионы зрителей видят их профессионально созданный контент. На Reddit тоже наблюдается у модераторов курирующих крупнейшие сообщества с 20 миллионами подписчиков у каждого. Но если двинуться по списку вниз, то цифры начнут падать в геометрической прогрессии. Сообщество, открывающее 98-й процентиль аккаунтов, 20-тысячный из более чем 2 миллионов сабреддитов, имеет всего несколько тысяч подписчиков. Центиль иначе – персентиль, определенная часть выборки данных, мера, в которой процентное значение общих значений равно или меньше этой меры. Такая концентрация по большей части является результатом здоровой конкуренции, стимулирующей сеть к повышению качества. Создатель хорошего контента получает лайки, долю рынка и подписчиков, а такие функции, как алгоритмические каналы, ещё шире распространяют его контент. Создатель неинтересного контента не получает ничего, и его уровень вовлечённости снижается до уровня пассивного зрителя, или он просто уходит из сети. Хороший организатор команды создаёт проекты, публикует новый контент и приглашает коллег в активно функционирующее рабочее пространство. Плохой организатор создаёт проекты, не имеющие шансов стать популярными, и в конечном счёте уходят или начато им продолжают его коллеги. Хороший ресторан на платформе доставки еды будет получать хорошие отзывы и заработать достаточно денег, чтобы открыть специализированную кухню для доставок и выйти на новые рынки. Плохой ресторан будет получать плохие отзывы и в итоге закроется или уйдёт на другую платформу. Все эти петли обратной связи стимулируют высокую концентрацию клиентов вокруг небольшого числа игроков, но идут на пользу всей сети. Сетевой продукт обычно стремится перевести свою экосистему на профессиональные рельсы, поскольку это помогает масштабировать трудную сторону. Идея заключается в том, чтобы превратить мелкий семейный бизнес в сетевой или объединить программистов-одиночек в компанию по разработке софта. Это очень важная трансформация, она расширяет возможности каждого представителя трудой страны при падении их численности под влиянием перенасыщения рынка. Компания может предложить обучение, документацию и монетизацию. Часто добавляются и корпоративные функции. Например, передача управления внутренними сетями и инструментами компании IT-отделу или сбор аналитики, чтобы оператор социальных сетей сообщал показатели создателю контента или бренду. Профессиональные или корпоративные версии продукта выводят его на новый уровень, а специализированные команды постоянно занимаются его дальнейшим совершенствованием. Команды консультантов обеспечивают более высокий уровень обслуживания клиентов и заключают с ними контракты на выгодных условиях. Предварительные инвестиции в профессионализацию трудной стороны сети на ранних этапах развития неминуемо связаны с риском. Широко известны ошибочные решения Uber расширить предложение услуг за счет приобретения автомобилей для передачи потенциальным водителям, не имеющим собственного транспорта, программа «Ксчейндж Лисин». Идея состояла в том, чтобы быстро сформировать команду системных водителей. Предполагалось, что платежи за машину будут автоматически удерживаться из заработка в Uber, а кандидатов на эту программу станут отбирать на основе рейтингов водителей и прочих данных о поездках. К сожалению, программа Xchain Shlissin принесла убыток в сумме 525 млн долларов и не сумела превратить автолюбителей в профессионалов. Она привлекала водителей, стремящихся много зарабатывать, и обычно это хорошо. Но зачастую они по вполне понятной причине неаккуратно вносили платежи. На предоставленной Uber машине они работали на конкурентов, и это позволяло уклоняться от автоматических вычетов из выручки. А ещё они угоняли машины и продавали их, скажем, за полцены. Они возили пассажиров в Lyft вместо Uber, поскольку хотели заработать побольше. И Uber пришлось организовать масштабную работу по изъятию предоставленных автомобилей, но было уже слишком поздно, многие из них продали нелегально, а некоторые даже вывезли в Ирак и Афганистан, что удалось определить по всё ещё работавшим GPS-датчикам. И это яркий пример того, насколько не просто масштабировать предложение, особенно если в процесс вовлечён большой капитал. Но несмотря на этот пример, профессионализация внутри сети имеет огромные преимущества. Поощрение успешных игроков к дальнейшему росту стимулирует быстрый рост сети. Профессионалами чаще всего становятся наиболее успешные представители трудной стороны, и у них имеется большой собственный опыт по достижению успеха. Они могут нанимать и обучать сотрудников, помогать компании осваивать новые продукты и рынки. Они сумеют привлечь инвестиции и вложить средства в крупные проекты там, где другие потерпят неудачу. И это позволяет масштабировать качество и слаженность работы. Со временем эти предприниматели часто становятся лучшими партнёрами сети, устанавливая с ней глубокие симбиотические отношения. И вот парадокс: по мере того, как сеть расширяется, её трудная сторона становится более профессиональной. Качество и слаженность работы при этом повышаются, и наиболее искушённые игроки могут разнообразить сферу своей деятельности. Другая сторона парадокса: Расширение сети приводит к смене стимулов, и водители, продавцы и создатели могут начать протестовать. Разработчики приложений станут жаловаться, уходить или конкурировать с вами. Партнёры по разработке SaaS заговорят о цене, потребуют новых пользовательских функций или пригрозят уходом. Я утверждаю, что нет иного выбора, кроме как принять это. Как происходит профессионализация профессионалами становятся уже имеющиеся сотрудники, либо приходится привлекать их извне. Первый путь рассмотрим на примере eBay. Вы подрабатываете продажей винтажной одежды через специализированный сайт, однако со временем обнаруживаете, что можете создать свой бизнес и заниматься этим самостоятельно. Через некоторое время у вас появится возможность открыть собственный бутик и нанять сотрудников, став системным продавцом. один из миллионов торгующих на eBay, Amazon и других электронных площадках. B2B версия может начаться аналогично, с того, что менеджер захочет опробовать новый продукт. Затем его разработкой займётся специальная команда и группа экспертов, а консультанты и поставщики профессионально внедрят его в рамках более широкой экосистемы. Именно это и произошло с таким программным обеспечением для бизнеса, как CRM. Иногда эти профессиональные подразделения становятся действительно крупными. Масштабы зависят от сложности агрегации. Проще стать известным автором видео или разработчиком приложений, чем мегахозяином отелей Airbnb. Суперзвезда YouTube зачастую добивается успеха, постоянно снимая видео, как это делают некоторые звёзды-подростки. Но чтобы стать хозяином на Airbnb, требуется недвижимость стоимостью в миллионы долларов. Трудной стороной такого сетевого продукта, как OpenTable, являются рестораны, которые вряд ли дорастут до гигантских масштабов в рамках платформы, поскольку пищевой бизнес по своей природе фрагментарен. Маловероятно, что появится разветвлённая сеть ресторанов и займёт огромную его часть. С другой стороны, социальные платформы часто достигают гигантских масштабов и высокой степени концентрации с несколькими победителями на вершине. Когда крупнейшие участники сети становятся по-настоящему великими, они зачастую превращаются в самостоятельные масштабные стартапы, поддерживаемые инвесторами. Различные платформы для приложений, в том числе iOS, интернет и Windows, сумели достигнуть таких масштабов и генерировать столь сильный сетевой эффект, что привлекли инвесторов и венчурный капитал. Участники их сети часто вырастают настолько, что способны выйти на и по и стать крупными предприятиями. Многие из стартапов, о которых я рассказывал ранее, относятся к этой категории. Крупномасштабные сетевые продукты в медиабизнесе, например, YouTube, вырастили в своих недрах профессиональные производственные компании. Один из примеров Многоканальная сеть Maker Studios, которую в 2014 году приобрела компания Disney за 500 млн долларов. Популярные многопользовательские игры, такие как Overwatch, League of Legends и Fortnite, привлекли профессиональные киберспортивные команды. Они стремятся стать следующими New York Yankees и утверждают, что их стоимость достигнет миллиардов долларов, когда видеоигры будут мейнстримом. Нью-Йорк Янкис профессиональный бейсбольный клуб, основанный в 1901 году. Сегодня возглавляет лигу по полученным доходам и чемпионским званиям. Для его поддержки в 2002 году был запущен специальный телевизионный канал. Совсем недавно стартапы, работающие на платформе Zoom, появились в таких разных секторах, как детское образование, профессиональные сети, мероприятия и конференции, и тоже привлекли инвесторов из первоклассных венчурных фирм. Всё это примеры профессионализации. Другой способ профессионализации трудной стороны, присоединение к ней со временем крупнейших несетевых игроков. Когда Apple App Store только запускался, его осадили доморощенные разработчики первых приложений, в том числе Foursquare, Uber и других. Их ранние успехи наблюдали команды Yelp, eBay и других серьезных проектов, уже запустившихся в этой сфере. Лишь спустя годы Microsoft выпустила свои приложения на iOS — Назначенный CEO, кстати, на деле дал понять, что отныне корпорация будет проводить стратегию поддержки Microsoft Office на любых, а не только на своих платформах. Nintendo долгие годы держалась старой стратегии и размещала первоклассный контент, вроде Super Mario и Legend of Zelda, только на собственных игровых приставках, которые, как считалось, послужат якорем для сетевой экосистемы. Но и Nintendo выпустила приложение для iOS, когда мобильная сеть стала слишком большой, чтобы её игнорировать. Большую, богатую и диверсифицированную сеть называют экономикой. Вы, возможно, слышали о гик-экономике, экономике внимания, блогерской экономике и так далее. Каждое из этих понятий, соответственно, охватывает мир Airbnb, Uber, Instacart или Google, TikTok, YouTube. сабстак и так далее, которая образует развитую экосистему. В ней проводятся конференции, разнообразные мероприятия, появляются журналисты, которые занимаются исключительно освещением компаний в этом пространстве. Разрабатываются обучающие программы для привлечения в экосистему новых потенциальных сотрудников. Приход венчурных инвесторов, которые специализируются на финансировании компаний в этом секторе, сигнализирует Его игроки способны стать крупными компаниями. Всё это свидетельствует, что различные продукты в экосистеме достигли уровня доминирования и стабильности, который обоснованно позволяет рассчитывать на их длительное существование. По мере достижения сетью определённого масштаба и насыщения рынка типичный источник роста трудной стороны, привлечение новых пользователей, начинает истощаться, и тогда описанные факторы приобретают решающее значение. Масштабирование единственный возможный выбор. Сложнее и дороже всего масштабировать трудную сторону сети. По мере насыщения рынка её наращивание становится более важным, чем дальнейшее привлечение новых представителей трудной стороны. Так было и с компанией Uber. Она начала с привлечения водителей малоэффективными и не поддающимися масштабированию методами, сделав ставку на ловкость рекрутёров и размещение объявлений в Craigslist. Но эта тактика перестала работать, когда на зрелом рынке потребовалось привлечь десятки тысяч новых водителей. Если на первых порах объявление в Craigslist с вакансией таксиста стоило 70 долларов, то в наше время привлечение одного активного водителя обходится более чем в 1000 долларов, с учётом платного маркетинга, рефералов, рекламы на телевидении и радио и прочих сопутствующих затрат. Насыщение рынка влечёт за собой качественную смену людей, присоединяющихся к платформе. Uber постепенно удалось убедить тех, кто никогда прежде не зарабатывал вождением, попробовать это сделать. Рынок профессиональных водителей оказался перенасыщен. Компании нужно было расширять его, привлекать более широкий и массовый сегмент пользователей. Этих новых таксистов предстояло обучать взаимодействию с пассажирами, постоянно контролировать и поощрять. На заре Uber лицензия на право управления лимузином гарантировала: водитель знает, что делает. Но теперь появилась новая группа людей, и им требуется объяснять, как забирать пассажиров, каковы правила поведения в аэропорту и так далее. Сетевой продукт становится успешным, когда люди в сети знают, как взаимодействовать друг с другом. Создателю контента необходимо изучить его типы, успешные на конкретной платформе, например, умные танцы на TikTok или длинные романы в нескольких томах для подкастов. Продавцам на рынке требуется время, чтобы понять, как лучше представить свои товары и услуги. Все равно профессиональные ли фотографии Airbnb для объявлений или рекомендованные инфлюенсерами товары в Instagram. Привлечение новых участников с трудной стороны в сочетании с неспособностью настроить их на успех приводит к серьёзным потерям, пользователи просто уходят. В отличие от новаторов и ранних последователей, они вряд ли решат остаться лишь потому, что считают продукт классным или забавным. Они работают в сети, чтобы решить проблему, часто пытаясь заработать на жизнь, а если сетевой продукт не может помочь в этом, они уйдут. Дилемма для сетевых продуктов очевидна. Поддержите профессионализацию трудной стороны и воспользуйтесь выгодами масштабирования. Однако это приведёт к концентрации влияния и потенциальным перекосам. Надеюсь, что за вашими окнами не будет протестов. Или отвергните эту тенденцию и наблюдайте борьбу трудной стороны с масштабированием. Я однозначно считаю, что первый вариант, если всё сделано правильно, это путь к успеху. Однако найти решение для множества возникающих проблем невероятно трудно. Неудивительно, что почти каждая компания на рынке сталкивается с трудовыми проблемами, а любая платформа для выпуска приложений в итоге конкурирует с разработчиками или изгоняет их. И тем не менее преимущества значительно перевешивают и сдержки. Это один из ключевых рычагов для преодоления неизбежных потолков роста, и его правильное использование расширит возможности сети.